В деревне стояла маленькая полуразвалившаяся изба, даже избёнка. Забор местами упал, местами покосился, крыша провалилась почти, а сам дом покосился. Страшненький и убогий домик. В нём жили пьющие ленивые люди. А потом этот дом достался по наследству их родственнице, племяннице. Она решила сделать дачу из этой избушки. Она много работала с измольства. Трудолюбивая была женщина. И вот решила организовать себе в деревне жильё. Наняла работников, купила стройматериалы, и постепенно дом стал улучшаться. Подняли его, фундамент положили, переменили брёвна сгнившие, перекрыли крышу, окна поменяли. Забор новый поставили. Ушло года три на эти перемены. Денег-то не так много было, но упорство и вложение сделали свое дело. Через три года не дом стоял, а загляденье. Синяя черепичная крыша, новые окна, стены обшиты голубым сайдингом. Из новой трубы вьется дымок, ворота кованные и забор ажурный. Картинка, а не дом. И в саду цветут цветы, наливаются соком ягоды, а в огороде все овощи к вашему удовольствию растут на аккуратных грядках. Прелестный домик, чудесный, сказочный просто. Столько труда и денег вложено. И вот он, домик мечты. Все завидовали немного, конечно, но свои дома не ремонтировали особо. Нет времени, денег недостаточно, устали после работы, охота отдохнуть. Точно так и с судьбой. Судьбу можно получить так себе, не очень, довольно убогую и некрасивую. И вроде бы ничего изменить нельзя. Это нам досталось от родителей, от предков. Это нам свыше дали такую участь, такой удел. Не повезло нам. Но можно улучшить то, что мы получили, вот в чем дело. Можно даже снести до основания, а на участке построить отличный дом. Даже если участок маленький, можно рачительно засадить его полезными растениями и плодовыми деревьями. И забор выстроить новый. Это труд, это вложение, это морока и нервы. Это усилия и платная помощь других. Но это наша судьба. Другой не будет. Другую можно создать из того, что мы получили. В этом секрет счастливой судьбы. Не шататься по свету в поисках лучшей доли. Не отнимать чужие дома войной. Не сидеть горестно в мрачном гнилом домишке. Можно начать перестраивать свою жизнь и улучшать ее. Изменить судьбу нельзя, наверное. стать другим человеком и изменить свои гены. Но судьбу можно улучшить, даже полностью перестроить, если вложиться и потратить много времени, прибегнуть к помощи других, искренне захотеть жить лучше и начать действовать незамедлительно».